Иван Ложечников, тогда я совершил великое дело. Следующий вызов снова поступил от Пушкина. Причем вызывал Александр Сергеевич на дуэль заслуженного ветерана майора Денисевича. Об этом очень подробно и интересно поведал знаменитый наш писатель-историк Иван Иванович Ложечников 1792-1869 годы который по праву считается одним из зачинателей русского исторического романа. Так вот, Иван Иванович писал, «В августе 1819 года приехал я в Петербург и остановился в доме графа Остермана Толстого, при котором находился адъютантом. Дом этот на английской набережной, недалеко от Сената. Жизнь моя в Петербурге проходила в глубоком уединении. В театр ездил я редко.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 принадлежавшие к культурному слою русского общества, будущий автор «Ледяного дома» и других замечательных исторических романов, конечно, смог оценить талант молодого поэта. Но опасность конфликта, свидетелем которого стал романист, была именно в том, что противнику Пушкина хоть и был заслуженным ветераном, но ничего не читал за исключением бедной Лизы Карамзина. То есть о Пушкине он даже не слышал.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 но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его. Я только хотел это исполнить, как вошел сам Денисевич. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку. «Что вам угодно?» — сказал он статскому довольно сухо. «Вы это хорошо должны знать», — отвечал статский.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 Я не случайно привел столь длинную цитату. Иван Иванович Ложечников в своем повествовании особо отметил, что пришел в ужас от одной мысли, что талантливый поэт мог быть убит неучем, даже не слышавшим о шедеврах русской поэзии, любителем заурядных спектаклей. Ведь Пушкин высмеивал в театре серость, которую смотреть было невозможно. Впрочем, он впоследствии признал, что вел себя в театре неправильно. В письме к князю Петру Андреевичу Вяземскому признался, что его поведение напоминает одну из мальчишеских проказ, которые повторять не следует. Дуэль с майором Денисевичем вполне могла стоить Пушкину жизни. Недаром Иван Иванович Ложечников, предотвративший ее, в своей характеристике отметил, что Денисевич – Вряд ли что-то читал, кроме карамзинской бедной Лизы, но еще каких-то произведений этого случайно известного ему автора. Театр Денисевич знал и любил, чего нельзя сказать о литературе. То есть Денисевич стремился бы убить противника. А ведь многих противников останавливало именно понимание того, кем являлся Пушкин. Мы увидим подтверждение этих слов – В дальнейшем повествовании